Кассета 4. Дорожка 3. Продолжение страницы 303. Погоня за сверхприбылью ведет к усилению внутри отраслевой конкуренции между монополиями, производящими однородные продукты. В такую борьбу ввязываются сильные иностранные соперники. Конкуренция ведется и внутри каждой монополии прежде всего при распределении прибыли. Особым фронтом столкновений становится соперничество монополий с немонополизированными предприятиями, которые получили название «аутсайдеры». Последние, естественно, не могут на равных бороться с крупными объединениями за более выгодные условия изготовления и реализации товаров. Между крупными хозяйственными объединениями ведется также межотраслевая конкуренция, в результате которой капитал переходит из менее доходных видов производства в более прибыльные. С одной стороны, монополии старожилы по возможности препятствуют нашествию других фирм в их отрасль, поскольку это грозит подорвать выгодные для них цены. С другой стороны, научно-техническая революция вызывает технологический переворот в каждом виде производства и порождает новые его виды, что ускоряет межотраслевой перелив капитала. Вместе с тем крупный бизнес стремится укрепить свое положение в экономике путем захвата позиций в других подразделениях хозяйства, а это облегчается благодаря акционерной форме капитала, которая позволяет быстро перемещать производственные факторы из одной отрасли в другую. В результате усиливающаяся межотраслевая конкуренция зачастую подрывает позиции монополий и старожилов, а установленные ими чрезмерно высокие цены несколько снижаются. Описанные здесь отраслевая и межотраслевая формы конкуренции между монополиями типичны в основном для индустриальной стадии производства и начальной монополизации рыночной экономики. Научно-техническая революция и дальнейшая концентрация и централизация монополистического капитала привели к возникновению неизвестных прежде форм вертикальной и горизонтальной интеграции объединения предприятий под началом крупнейшей монополии. Это влияет на изменение выгодности вложений капитала. Так в условиях научно-технической революции создаются вертикальные производственные комплексы, в которых предприятия объединяются по детальной специализации и осуществляют как бы последовательные капитальные вложения. Находящиеся на вершине производственной пирамиды монополии получают сверхприбыль, превышающую уровень средней монопольной прибыли. Зато в такой пирамиде находятся немонополистические предприятия, которые жертвуют частью собственного дохода. Страница 304. В свою очередь более мелкие фирмы подключают в общее дело сотни отдельных предпринимателей, последние после выплаты налогов, процентов банкам и так далее получают доход, приближающийся по уровню к заработной плате наемного работника. Так производственная пирамида становится пирамидой доходов. Наряду с этим монополии стремятся упрочить свое экономическое положение посредством горизонтальной интеграции в масштабах нескольких отраслей национального хозяйства. Они стараются скупать высокодоходные предприятия в разных видах производств. Затем, после закупки, действующие фирмы они быстро вкладывают туда средства для расширения выпуска продукции. С образованием разветвленной многоотраслевой структуры современных монополий, подавляющая часть межотраслевого перемещения капиталов ныне принимает форму внутрифирменного движения средств в рамках крупных компаний. При этом монополистическое объединение добивается максимизации нормы прибыли на весь имеющийся у него капитал. Поэтому при направлении новых капитальных вложений в те или иные отрасли – Учет сложившихся там норм прибыли не имеет подчас существенного значения. Итак, давайте отметим новейшие процессы, связанные с изменением нормы прибыли в стимулировании бизнеса. Во-первых, сохраняющаяся в определенной мере острая конкурентная борьба между монополиями, производящими разнородные товары, существенно уменьшает возможности обогащения одних отраслей за счет других. Так разница в норме прибыли между самой доходной отраслью обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов Америки и наименее доходной, составляет лишь 1-2%. Во-вторых, с образованием многоотраслевых структур, монополистических объединений, внутриотраслевая и межотраслевая формы конкуренции перестали играть прежнюю роль в образовании отраслевой и общенациональной норм прибыли. В-третьих, сейчас достаточно устойчиво максимально возможную прибыль получают крупные монополии. Если в среднем обычная норма прибыли в странах Запада, например, в Соединенных Штатах Америки, в обрабатывающей промышленности, составляет 12-15%, то у монополистических объединений она вдвое выше. Как было сказано в начале главы, фирмы-изготовители массовой продукции сбывают ее по оптовым ценам торговым посредникам, последние продают товары в розничной торговле по более высоким ценам. Интересно, по-видимому, узнать, какую же норму прибыли получает торговый бизнес. Страница 305. Параграф 3. Норма прибыли торгового бизнеса. Особенности торгового капитала. Степень выгодности торгового бизнеса во многом определяется особенностями и экономической ролью коммерческой деятельности. Еще в эпоху классического капитализма возникли два вида предпринимательства в разных сферах – в производстве и в торговле. Так сложилось разделение хозяйственной деятельности между массовым производством товаров с одной стороны и продажей оптовых партий изделий в розницу населению с другой. Это разделение труда оказалось выгодным производителем. Фирмы-изготовители не содержат сети розничных магазинов по реализации своей продукции. Они быстро сбывают все изделия торговцам-оптовикам и сразу же получают деньги, позволяющие расширить производство. В свою очередь, торговый бизнес сосредотачивает свои усилия на продаже товаров, создавая сеть универсальных и специализированных магазинов. Это, естественно, позволяет лучше изучать потребительский спрос, качественнее и быстрее удовлетворять потребности людей. Рассмотрим подробнее, как действуют торговые посредники. Узловыми пунктами их хозяйственного движения являются оптовая и розничная формы торговли. Оптовые закупки могут осуществляться в виде прямых поставок товаров в торговые предприятия из фирмы-изготовителя, которые предусмотрены договором этих хозяйственных субъектов и в виде заключения сделок о поставке продукции на товарной бирже. Товарная биржа – оптовый рынок, где продаются массовые заменяемые сырьевые и продовольственные товары. Эти блага Называются заменяемыми, поскольку речь идет не о каких-то совершенно определенных, точно и конкретно установленных, а о любых товарах данного вида. Товарная биржа такое учреждение, где реализуются не сами товары, а лишь заключаются контракты, соглашения со взаимными обязательствами для договаривающихся сторон на их поставку. При этом продукты продаются а по стандартам, в которых дан перечень необходимых признаков, качества, сортности и тому подобное и по образцам зерно, сахар, шерсть, хлопок, кофе, каучук, металлы Согласно закону Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле 1992 участники биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершать сделки связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки форвардные сделки. С взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара. Фьючерсные сделки. С уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара. Опционные сделки. Другие сделки в отношении биржевого товара, контрактов или прав, установленные в правилах биржевой торговли. Страница 306. Товарные биржи позволяют выявить реальные оптовые рыночные цены с учетом складывающегося спроса и предложения. Поэтому фирмы, закупающие товары оптом, не только торговые предприятия, но и промышленные фирмы-изготовители всегда следят за биржевыми ценами, которые складываются на национальных и мировых оптовых рынках. Известно, например, товарные биржи в Нью-Йорке, специализированные биржи хлопка, кофе, сахара, какао и тому подобного, в Чикаго зерновая биржа. Торговый капитал доводит продукцию производителей до потребителей через розничную торговлю, в которой товары продаются населению в небольших количествах. На начальном этапе развития торгового капитала в розничной торговле преобладали сравнительно мелкие торговцы и торговые кооперативы, которые закупали товары у производителей и продавали их членам кооператива или же сбывали на рынке продукцию крестьян и ремесленников. В интересах потребителей получили распространение разнообразные формы торговых операций и предприятий, специализированные и универсальные магазины, посылочная торговля, продажи товаров в кредит. Наряду с предприятиями, обслуживающими массовых покупателей, на Западе имеются магазины, где продаются сверхмодные и престижные товары для самых богатых людей. Например, в штате Техас, Соединенные Штаты Америки, прославился магазин Маркуса, где можно купить носовой платок за 500 долларов. Здесь же можно заказать в подарок, скажем, слона, и его доставят в нужный срок. В последние десятилетия в западных странах в сфере торговли наблюдаются новые процессы, связанные с укрупнением торгового капитала, централизацией торговых предприятий, интеграцией крупного торгового и промышленного предпринимательства. Во-первых, Между торговым и промышленным капиталами устанавливаются тесные связи в форме контрактных соглашений, которые охватывают огромное число участников и формируют целые системы. Контрактные системы объединяют не только крупные, но также средние и мелкие торговые капиталы. Для последних вхождение в такую систему служит единственным способом выживания в условиях острой конкуренции. Промышленные фирмы через контрактные системы выходят на местные и удаленные рынки. Мелкие торговые предприятия служат для крупных производителей своеобразными датчиками информации, чутко реагирующими на изменения рыночной конъюнктуры. Страница 307. Во-вторых, крупные торговые монополии, сосредоточившие в своих руках значительную часть товарооборота, диктуют правила поведения не только субъектам рынка, но и промышленным предприятиям. Например, торговые монополии Японии возглавляют монополистические кланы, группы родственников куда входят промышленные и банковские монополии, а также мелкие и средние предприятия промышленности и сферы услуг. В-третьих, в сфере реализации товаров образуются крупнейшие торговые монополии, которые занимаются сбытом продукции многих промышленных фирм. Скажем, американская торговая компания «Сирт Робак» продает изделия нескольких тысяч поставщиков по самому широкому ассортименту промышленных потребительских товаров, Такое обслуживание производственных фирм позволяет сделать функции торгового капитала универсальными, создать товарное разнообразие на рынке и полнее удовлетворить потребительский спрос. В итоге возросшая концентрация и централизация торгового капитала усиливает реальное обобществление сферы торговли. Экономическим последствием этого процесса является ускорение оборота промышленного капитала и возрастание промышленной прибыли. Одновременно повышается выгодность торгового бизнеса степень выгодности торгового капитала. Как оценить степень выгодности торгового капитала? Торговый бизнес осуществляется в соответствии с известной общей формулой D-Т-Д, где D денежные затраты на торговый бизнес, Т товары, закупаемые оптом и продаваемые в розницу, Д денежная выручка, сумма продаж от реализации товаров по розничным ценам. По данной формуле мы можем составить первоначальное представление о прибыли в торговом бизнесе. Торговая прибыль P с индексом t – разница между суммой продаж и первоначально авансированной на торговый бизнес суммой. P с индексом t равно d' минус d. Отсюда легко представить формулу нормы торговой прибыли P с индексом t'. P с индексом t' равняется дроби в числителе P с индексом t в знаменателе D дробь умножена на 100. Конец формулы. Страница 308. Норма прибыли торгового капитала – это отношение торговой прибыли к авансированному торговому капиталу, выраженное в процентах. Теперь детально проанализируем торговую прибыль, чтобы затем лучше представить себе то, от каких факторов зависит ее величина. Начнем с выяснения первоначальных затрат «Д» на торговый бизнес. Эти затраты складываются из двух основных элементов. Расходов на закупку товаров по оптовым ценам «С» с индексом «О», торговых издержек «И» с индексом «Т» – затрат по организации торгового предприятия. Следовательно, авансированный торговый капитал будет представлять собой сумму во-первых, затрат на покупку всех товаров «Т» по их оптовым ценам «С» с индексом «О», и, во-вторых, торговых издержек. Формула D равно T, умноженное на С с индексом О, плюс И с индексом Т. В свою очередь, сумма продаж продукции по ее розничным ценам это произведение количества реализованных товаров Т на их розничную цену, С с индексом R. Формула D' равняется T, умноженное на С с индексом R. Теперь мы можем расшифровать формулу торговой прибыли следующим образом. P с индексом T равняется T умноженное на C с индексом R минус скобки в скобках T умноженное на C с индексом O плюс I с индексом T скобки закрываются. Вполне очевидно, что масса, абсолютная величина торговой прибыли, зависит a, от количества реализованных товаров б Уровня оптовых и розничных цен, соотношение между ними. В. Издержек торговой деятельности. Само собой разумеется, что и величина нормы торговой прибыли определяется этими же факторами. Не все указанные факторы подконтрольны торговому бизнесу. От его деятельности в большой мере зависят торговые издержки. Издержки по организации розничной торговли и с индексом Т подразделяются на два вида. Первый вид издержек – прямые или переменные расходы их величина изменяется в прямой пропорции с динамикой объема продаж товаров говоря конкретнее в прямые издержки входят а) затраты на покупку товаров по автовым ценам и б транспортные расходы второй вид расходов косвенные или условно постоянные издержки они почти не зависят от объема продаж продукции сюда включаются расходы по содержанию торгового предприятия Заработная плата сотрудников, плата за аренду помещения, страховой взнос, коммунальные услуги, телефон, электричество и тому подобное. Анализ торговых издержек показывает, когда увеличивается объем товарооборота, прямые, переменные расходы в расчете на один товар не меняются, а косвенные, постоянные издержки, сокращаются. Страница 309. Отсюда вытекает заинтересованность торговых и бизнесменов в увеличении объемов проданных товаров. Поскольку косвенные расходы в расчете на один товар сокращаются, то торговая прибыль увеличивается. Торговая прибыль, как известно, зависит от уровня розничной или продажной цены по отношению к торговым издержкам в расчете на один товар. Такая цена устанавливается следующим образом. К оптовой цене товара приплюсовывается торговая надбавка. В нашей стране эта прибавляемая величина была названа торговая накидка. Торговая надбавка Т с индексом N – покрывает торговые издержки и включает торговую прибыль. Формула Т с индексом n равняется И с индексом Т плюс П с индексом Т. Розничная цена, включающая торговую надбавку, не может устанавливаться чисто произвольно, если иметь в виду нормальные условия торговых сделок. Когда определяются такие условия, важно учитывать два ограничителя при установлении розничных цен. Цену продавца, ниже которой он не может продавать товары, цена не покроет издержек и не даст нормальной прибыли. Цену покупателя, выше которой он не будет платить за товар. Видимо, возможны четыре варианта соотношения данных видов цен. Первый вариант. Цены всех продавцов и покупателей равны, тогда товары будут реализованы по равновесной цене. Второй вариант. Цены продавца и покупателя совсем не совпадают, товары не будут реализованы. Третий вариант. Высокие цены продавцов лишь частично совпадают с ценами некоторых покупателей, имеющих большие доходы. В этом случае продукты будет покупать привилегированная часть населения. Четвертый вариант. Цены продавцов соответствуют ценам основной части покупателей. Тогда откроется массовая продажа товаров. В конечном счете рассмотренные нами соотношение цен зависит от состояния рынка, степени развитости конкуренции или же господства монополистических объединений. Конкурентная борьба, как мы знаем, порождает тенденцию к выравниванию цен продавцов и покупателей. Напротив, монополистический диктат цен на рынке усиливает несовпадение таких видов цен. Конкуренция возникает между торговым и промышленным капиталом за получение максимальной нормы прибыли. Однако еще в период классического капитализма свободная конкуренция породила тенденцию к выравниванию нормы прибыли и промышленных, и торговых предпринимателей когда, допустим, более высокой прибыльности достигал промышленный бизнес, то в индустриальную сферу устремлялся торговый капитал. Это, разумеется, приводило к снижению промышленной нормы прибыли. Если же более выгодным становился торговый бизнес, то в сферу торговли вливался новый промышленный капитал, что в конечном счете вызывало уменьшение нормы прибыли торгового капитала. Страница 310. Выравнивание норм прибыли в промышленности и торговле усилилась при монополизации в современной экономике. Эта тенденция существенно усилилась в результате интеграции крупного промышленного и торгового капитала. По-иному сложилось соотношение между нормой прибыли в промышленности и нормой прибыли в торговле в современной России в 1992-1996 годах. Из-за длительного спада производства многие предприятия промышленности перестали получать прибыль. Только на предприятиях-монополистах удается поднять норму прибыли до 50%. Примерно втрое выше степень выгодности торгового бизнеса, для которого в начале экономических реформ наступили необычайно благоприятные времена. Процветанию многих торговых предприятий способствовали прежде всего либерализация цен, по существу ценовый беспредел и сильная инфляция, монополизация рынка, ликвидация государственной монополии внешней торговли и введение свободной внешней торговли. Это привело к широкой продаже дешевых отечественных природных ресурсов, нефти, металла, леса и т.д. на мировом рынке по более высоким ценам. Закупка за границей многих видов дешевых товаров, недостаточно высокого качества и перепродажа их в России по высоким ценам. О структурных переменах на потребительском рынке России красноречиво говорят следующие цифры. Таблица 11.2. Таблица 11.2. Соотношение сложившееся на потребительском рынке между отечественными и импортными товарами в 1992 и 1995 годах в процентах. Колонки: виды товарных ресурсов 1992, 1995. Строки: собственные, направленные на потребительский рынок и поступившие по импорту, включая неорганизованный ввоз. Итак, собственных, направленных на потребительский рынок В 1992 году было 77 процентов, в 1995—46, а поступивших по импорту в 1992 году 23 процента, в 1995—54. Конец таблицы. Неестественно прибыльное развитие бизнеса во внутренней и внешней торговле на фоне общего хозяйственного упадка породило ряд социально-экономических противоречий. Одно из острейших среди них состоит в том, что необычно широкий импорт зарубежных товаров, благоприятствующий иностранному капиталу, наносит серьезный ущерб отечественным товаропроизводителям. Другое, не менее острое противоречие заключается в том, что огромная нажива торговых посредников на продаже дорогих товаров наносит удар по благосостоянию широких масс, снижает жизненный уровень значительной части населения страны, порождая тем самым социальную нестабильность. Страница 311. Между тем, нынешнее положение торгового бизнеса в нашей стране может в корне измениться в условиях прекращения инфляционного роста цен при стабилизации экономики и последующем подъеме производства, а также по мере усиления государственного регулирования рыночных отношений. Как свидетельствует мировой опыт нормализация экономических отношений между индустриальным производством и сферой торгового обслуживания, повышению нормы прибыли в немалой степени способствует маркетинг маркетинг его экономическая роль маркетинг от английского market рынок маркетинг рынковедения такая система управления фирмой которая лучше приспосабливает производство к требованиям рынка для более выгодной продажи товаров эта система возникла в 20-е годы в соединенных штатах америки и в 50-е и 60-е годы широко распространилось в западных странах, когда усугубились трудности со сбытом товаров. Рассмотрим, как практически организован маркетинг. Здесь мы остановимся на четырех требованиях. Первое требование – выбирать для производства продукт, нужный покупателю, обладающий высоким качеством и конкурентоспособностью. Маркетинг нацелен на то, чтобы создать рынок покупателя, то есть выпускать товары который будет согласен приобрести потенциальный покупатель. Фирма Burger King, закусочная, сформулировала главный маркетинговый принцип. В кавычки открываются. Производите то, что можете продать, вместо того, чтобы пытаться продать то, что можете произвести. В кавычки закрываются. В унисон с этой фирмой специалисты по маркетингу популярно поясняют смысл своей теоретической концепции. Червяк должен быть по вкусу рыбе, а не удильщику. Чтобы выполнить эти установки, фирма должна провести в жизнь ряд мер. А. Изучить рыночный спрос, потребности покупателей. Б. Повысить качество товара, улучшить дизайн, художественное конструирование, в том числе цвет, размеры и другие признаки. Учесть психологию покупателей, а также эмоциональные и рациональные мотивы покупок. В. Выбрать сегмент, участок рынка, где слабо удовлетворяется покупательский спрос и где меньше конкуренции. При этом имеется в виду выбрать определенный вид продукции, который целесообразно производить. Страница 312. Например, фирма American Time Corporation при изучении рынка наручных часов в Соединенных Штатах Америки выявила три сегмента по типу требований, предъявляемых покупателями. Первый сегмент, 23% рынка, составили люди, желающие приобрести дешевые часы, не придающие значения их качеству и внешнему оформлению. Потребители второго сегмента, 46% выбирают часы высокого качества, более элегантные и дорогие. Третий сегмент, 31%, составляют люди, покупающие часы в качестве подарка и особенно интересующиеся их внешним оформлением. Данные такого исследования показали, часовая промышленность в основном выпускала продукцию для третьего сегмента. Фирма American Time Corporation резко увеличила производство улучшенных изделий для первых двух сегментов. Она использовала новые каналы сбыта, часы стали продаваться в универмагах, аптеках, в других звеньях рыночной торговли. В итоге фирма вышла на первое место в мире по производству наручных часов. Второе требование маркетинга. Цена товара должна покрывать производственные затраты и приносить прибыль предприятию, а также быть приемлемой для потребителя. На практике используется гибкое ценообразование. Внимание одного покупателя привлекают призывы купить два предмета по цене одного. Если купить 5 предметов, кусков мыла и другое, то шестой достанется бесплатно. В случае, если покупатель не удовлетворен товарами длительного пользования, то ему гарантируется возврат денег. Третье требование маркетинга – применять все способы продвижения товара до покупателя. Так воздействовать на людей, чтобы они купили его. В этих целях применяются предпродажное обслуживание, предоставление кредита на покупку и послеторговый сервис, гарантийный ремонт и тому подобное стимулирование сбыта товаров и примирование постоянных клиентов предприятий сферы услуг, гостиниц, авиалиний, банков и тому подобное. Предоставление максимума удобств для потребителей, шведский стол в ресторанах, гостиницах. Профессионально поставленная реклама. Четвертое требование маркетинга – определить позицию на рынке, установить где и когда выгоднее всего продавать товар. Несоблюдение такого условия приводит к серьезным ошибкам. Так в одном из штатов Соединенных Штатов Америки обанкротились два маленьких ресторана. В них был подготовлен широкий выбор блюд итальянской кухни по довольно высоким ценам. Но среди местных жителей было много людей шведского происхождения со средним уровнем дохода. Как свидетельствует многолетний опыт применения маркетинга, позволяет производителям в корне улучшить удовлетворение рыночного спроса. Страница 313. Однако нельзя не видеть оборотной стороны маркетинга. Повышение цен из-за дорогой, хотя и красивой упаковки, большие расходы на кредит покупателям, послеторговый сервис и так далее, широкое распространение назойливой и зачастую недостоверной рекламы, применение ядовитых красителей, вредных пищевых добавок, придающих товарам более привлекательный вид, рекламирование вредных для здоровья товаров (сигарет, спиртных напитков и тому подобное). Против таких отрицательных действий фирм применяются соответствующие противодействия. Во многих странах законодательство предусматривает защиту прав потребителей, усиливается контроль за качеством продукции, регламентируется рекламная деятельность с тем, чтобы она не наносила ущерб людям. В этом же направлении развертывается активная деятельность обществ, защищающих права потребителей. Российское законодательство предусматривает ряд мер, способствующих защите прав потребителя. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации предусматривается возмещение вреда Причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Речь идет о том, что вред причиненной жизни, здоровью или имуществу гражданина, либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе и услуге, подлежат возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом выполнившим работу или оказавшим услугу исполнителем, независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Статья 1095. Существенным дополнением к законодательным мерам по улучшению правоотношений в сфере рынка стал появившийся 7 февраля 1992 года закон Российской Федерации о защите прав потребителя. Этот закон регулирует отношения между производителями, продавцами и потребителями, а также предусматривает механизм защиты прав последних. Одним из органов, который призван стоять на стражу законных интересов потребителей, является Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. На страже законных интересов потребителей стоят правовые нормы Уголовного кодекса Российской Федерации. Так в уголовном порядке преследуется заведомо ложная реклама, использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей, исполнителей, продавцов, совершенные из корыстной заинтересованности и причинившие значительный ущерб. Статья 182. Страница 314. Преступлением расценивается обман потребителей, обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качеств товара, услуги, или обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, в сфере торговли, услуг, если эти деяния совершены в значительном размере. Пункт 1 статьи 200. Итак, исходящие из требований правовых Законов маркетинг фирмы-производителей объединяет в единое целое совершенствование производственной деятельности и улучшение рыночных связей с потребителями их продукции. Одновременно прогрессируют экономические показатели как изготовления, так и реализации товаров, что в конечном счете ведет к увеличению массы и нормы прибыли. Когда производственные и торговые предприятия обеспечивают нормальное получение прибыли, то они закладывают прочную основу для экономических отношений с собственниками кредитных средств. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Прибыль, оптовая цена, себестоимость, прямые расходы, косвенные расходы, масса прибыли, экономия на масштабах производства, распределение прибыли, чистая прибыль, участие в прибылях, норма прибыли, рентабельность, факторы нормы прибыли, внутриотраслевая конкуренция, межотраслевая конкуренция, монопольная сверхприбыль, Торговый капитал, товарная биржа, норма прибыли торгового капитала, масса торговой прибыли, маркетинг. Второе. Проблемные вопросы. 2.1. Где образуется прибыль, в производстве или на рынке? 2.2. Образуется ли прибыль на полностью автоматизированных предприятиях? 2.3. Равны ли издержки предприятия на производство продукции и ее стоимость? 2.4. Является ли прибыль предпринимателя его заработной платой? Третье. Логическая задача. Каково соотношение объемов понятий? А. Добавленная стоимость. Б. Себестоимость. В. Чистая прибыль. Г. Прибавочная стоимость. 4. Тест. Найдите наиболее подходящий вариант ответа. Прибыль А является для предпринимателя побудительным мотивом, который позволяет ему примириться с риском. Б. Представляет для бизнесмена вознаграждение за эффективное ведение хозяйства. В. Стимулирует производство определенных товаров и услуг. Страница 315. Пятое. Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблицах 11.2 и 11.3. Из-за сложности таблицы не начитываются. Шестое. Вопросы о торговой прибыли. 6.1. Каковы источники обогащения торгового капиталиста? 6.2. Можно ли получать торговую прибыль, продавая товары по их стоимости? 6.3. Кто в нормальных условиях получает большую норму прибыли? Промышленный или торговый капиталист? 6.4. На какие цели идет торговая накидка? 6.5. Что представляют собой издержки обращения, чистые и дополнительные? Страница 316. 7. Дискуссионные вопросы. Может ли современная крупная фирма обойтись без маркетинга? На использовании каких экономических законов основывается маркетинг? Глава 12. Доходы от собственности. Параграф 1. Кредит и его формы. Кредит источники и формы. Кредит от латинского ⁇ кредитум ⁇ суда. Предоставление товаров и денег в долг на условиях возвратности. Эти условия предполагают, что дебитор, должник, возвращает кредитору, взаимодавцу, эквивалент суммы долга плюс процент, составляющий доход кредитора. Исторически первоначальной формой кредитных отношений было ростовщичество. Ростовщичество – это предоставление денег в долг с условием уплаты заемщикам высоких процентов при погашении долга. В Древней Греции в IV веке до н.э. были известны случаи ростовщических суд с уплатой 42% в месяц, свыше 570% годовых. Позже по обычным займам взимались от 62% до 900% годовых. Кредитные связи между людьми первоначально играли не столь заметную роль в развитии экономики. Ростовщики предоставляли суды, простым людям для того, чтобы те возвращали старые долги и покупали товары. А знать брала в кредит для строительства замков и дворцов, приобретения предметов роскоши, ведения войн и тому подобное. ростовщический капитал существует до сих пор во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Его предпосылками служат слаборазвитые товарные денежные отношения, а также преобладание отсталых мелкотоварных форм хозяйства. Местные торговцы и богачи при помощи денежных суд закопаляют беднейшие слои населения. С возникновением индустриального производства и классического капитализма без развитого кредита стала невозможна нормальная производственная деятельность. Ведь предпринимателям не хватало собственного капитала для перевода экономики на индустриальные рельсы и высоких темпов расширенного производства. Еще в XVI веке В это обстоятельство подметил Франсуа Арабля. В его романе «Гранатюа и Пантагруэль» весельчак Панурк высказал поразительное суждение, кавычки открываются, «Природе легче было бы питать рыб в воздухе и пасти оленей на дне океана, чем терпеть скаридный мир, где никто не давал бы в долг, кавычки закрываются». Какими бы странными ни показались эти слова, их справедливость убедительно подтверждает история, и особенно современная экономическая жизнь страница 317 однако ростовщичество с его чрезвычайно высокими процентами превратилось в преграду для развития капиталистической экономики поэтому нарождающаяся буржуазия повела упорную борьбу против него за снижение судного процента до общественно нормального уровня в результате были созданы новые источники денежного судного капитала который предоставляется под приемлемый процент. В отличие от ростовщичества, этот капитал расходуется не для потребительских целей, а для ведения хозяйства в интересах получения прибыли. Судные капиталисты сколачивают денежный капитал за счет многих источников. Рисунок 12.1 Рисунок 12.1 – Виды источников судного капитала. Описание рисунка. На рисунке демонстрируются источники судного капитала. Фонд амортизации, Фонд заработной платы, накопление капитала, денежные накопления населения, иные временно свободные деньги. Конец описания рисунка. Владельцы судного капитала сосредотачивают у себя временно свободные денежные средства из фонда амортизации, восстановления основного капитала и постепенно формирующегося по мере продажи готовой продукции фонда заработной платы. Они обращают в кредитные средства, не занятые в деле деньги предпринимателей и других слоев населения, используют пенсионные, страховые иные фонды. Находясь на сохранении у предпринимателя, такие денежные средства не приносят собственникам никакого дохода, а поэтому их выгодно отдать в суду, хотя бы под сравнительно небольшой процент. Собрав большие суммы денежных средств, судные капиталисты создают рынок судных капиталов. Этот рынок обладает рядом характерных черт. Первая черта состоит в следующем. На рынке обычно участвуют два лица. А. Собственник бездействующего капитала. И. Б. Предприниматель, стремящийся привести денежный капитал в движение ради извлечения прибыли. Бизнесмен временно нуждается в деньгах для текущей хозяйственной деятельности. Закупки сезонного сырья, выплаты заработной платы в наступившие сроки и так далее, И решение перспективных задач. Страница 318. Вторая черта. Предметом купли-продажи в данном случае является особый товар – капитал. Его особенность заключается в том, что деньги приобретают дополнительную полезность – способность в хозяйственном процессе возрастать по стоимости и приносить прибыль. Третья черта рынка судных капиталов – он обслуживает потребности бизнесменов в краткосрочных судах на пополнение оборотного капитала, на срочные покупки и так далее. И в инвестициях, долгосрочных затратах на капитальное строительство и другое. В связи с увеличением таких потребностей развивается тенденция к значительному увеличению доли заемных средств в финансировании хозяйства. Особенно велика их роль в затратах на капитал вложения в Японии, Италии, Франции. Например, японские фирмы за счет привлеченных ресурсов финансируют 4-5 всех средств на расширение производства. В рынке судных капиталов особо выделяется рынок инвестиций. При этом финансовые инвестиции идут на закупку акций облигаций и ценных бумаг, выпущенных корпорациями или государством. Реальные инвестиции – это вложение денег в производственный основной капитал, здания, сооружения, оборудование, жилищное строительство, товарно-материальные запасы. Соотношение между краткосрочными (до одного года) и долгосрочными (свыше одного года) видами кредита свидетельствует о том, как бизнес заботится о настоящем текущих хозяйственных нуждах и будущем перспективных производственных потребностях о подобной заботе российского бизнеса красноречиво говорят цифры проведенные в таблице 12.1 таблица 12.1 кредитные вложения в экономику россии в 1992-1995 годах на конец года в миллиардах рублей Колонки: виды кредита 1992, 1993, 1994 и 1995. Строки. Кредитные вложения в экономику всего, в том числе краткосрочные, в процентах к итогу, долгосрочные, в процентах к итогу. Итак, виды кредита. Кредитные вложения в экономику всего. В 1992 году 5101, В 1993 30 019. В 94-м 83 561. В 195 134 508 миллиардов рублей. В том числе краткосрочные. В 92-м году 4835. В 93-м году 28 982. В 94-м году 79 285 в 95 году 116 751 в процентах к итогу в 92 году 95 в 93 году 97 в 94 году 95 в 1995 году 87 долгосрочные вложения в 92 году 266 миллиардов рублей в 93 году 1037, в 94 году 4276 и в 95 году 17757 миллиардов рублей. В процентах к итогу это будет в 92 году 5%, в 93 3, в 94 5% и в 95 году 13%. Конец описания таблицы. Страница 319. Как видно из таблицы 12.1 российские предприниматели живут, как говорится, одним днем. На долгосрочные вложения тратится мизерная доля всех кредитов. По абсолютной величине эти вложения составляют всего около 1% стоимости основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Теперь рассмотрим главные организационно-экономические формы кредита – коммерческий и банковский. Коммерческим называют такой кредит, который предоставляется товарами с отсрочкой платежа. Он возникает часто, когда покупатель продукции не может немедленно вслед за получением ее расплатиться наличными деньгами. В этом случае средством обращения выступает, как правило, вексель, специальное долговое обязательство заемщика уплатить определенную сумму денег в указанный срок. Зачастую предприниматель, получивший вексель, делает на нем передаточную надпись индесамент и использует вместо денег для покупки нужных благ у другого продавца а этот у третьего и так далее. Тем самым, попадая в торговый оборот, вексель становится простейшим видом кредитных денег. Коммерческий займ является основой кредитной системы, поскольку он непосредственно обслуживает движение капиталов в сфере производства. Этот кредит имеет определенные границы применения. Он возможен только между фирмами, непосредственно связанными хозяйственными отношениями лишь теми предприятиями, которые создают средства производства и теми фирмами, которые их потребляют. Его невозможно использовать, например, для оплаты труда работников. Универсальный характер имеет банковский кредит. Денежные капиталисты, банки и другие кредитные учреждения выдают его предпринимателям в виде денежных судов. В отличие от коммерческого, данный кредит может предоставляться в значительно большем объеме, на более длительные сроки каждому бизнесмену и на любые цели. В сфере кредитных отношений распространены и другие их формы. А. Потребительский кредит. Продажа отдельным лицам товаров через розничные магазины с отсрочкой платежа. Предоставление банками суды на потребительские цели. Б. Ипотечный кредит. Долгосрочный займ под залог недвижимости, земли, зданий. В. Межхозяйственный кредит. Выпуск предприятиями и организациями для предоставления друг другу акций, облигаций и других ценных бумаг. Г. Государственный кредит. Выпуск облигаций и государственных займов, покупаемых бизнесменами и населением. В законодательном порядке регулируются все основные виды кредитных отношений. Так в Гражданском кодексе Российской Федерации установлены конкретные правовые нормы, регулирующие кредитные отношения. Эти нормы касаются займа и кредита ⁇ глава 42, финансирование, под уступку денежных требований ⁇ глава 43, банковского вклада ⁇ глава 44, Банковского счета, глава 45, денежных расчетов с физическими и юридическими лицами, глава 46. Страница 320. Среди всех институтов кредитной системы главную роль выполняют банки. Банки, их виды и функции. Банки – особые экономические институты, являющиеся центрами кредитных отношений. Их основная функция – сосредотачивать у себя денежные средства и предоставлять их в суду. Исторически первоначальной функцией банков является посредничество в платежах. Они хранят у себя денежные средства предпринимателей, по поручению которых ведут их расчеты с поставщиками и покупателями, вносят платежи в государственную казну, ведут кассовое обслуживание фирм, выдают им наличные деньги для заработной платы и на другие цели. Банки накапливают у себя также денежные доходы и сбережения населения средства государственных, общественных и других организаций. Сами по себе эти суммы предназначены для расходования в качестве покупательного или платежного средства. Между тем, когда они попадают в руки бизнесменов, то используются для извлечения прибыли. Банки выпускают также кредитные средства обращения, знаки стоимости, которые выполняют роль денег в товарообороте и платежах, наличные деньги, банкноты. Банки выполняют свои функции в двух взаимосвязанных видах операций. Пассивных операциях по формированию банковских ресурсов и активных операциях по их размещению и использованию. Рисунок 12.2. Рисунок 12.2. Функции банков. Описание рисунка. На рисунке представлены функции банков, делящиеся на пассивные и активные. Пассивные, в свою очередь, делятся на срочные депозиты и депозиты до востребования, а активные на учет векселей, фондовые операции, подтоварные суды, банковский кредит. Конец описания рисунка. Денежные средства банков складываются из их собственных капиталов, они образуют как правило незначительную часть всех средств в Соединенных Штатах Америки, например, 8 процентов, и депозитов, вкладов клиентов. Депозиты делятся на срочные вложений на заранее установленный срок и не подлежащие изъятию до его наступления, и до востребования, вклады на текущие счета, которые банк обязан выдать по первому требованию вкладчика. Страница 321. В активные операции входят разнообразные суды. Вексельные, фондовые, подтоварные, бланковые. Наиболее распространенным является учет векселей. Банк покупает вексель у предпринимателя, если тот стремится превратить его в деньги еще до наступления срока платежа. При выдаче наличных денег из обозначенной на векселе суммы удерживается учетный процент – плата за предоставление денежной суммы. При наступлении срока платежа по векселю банк предъявляет его к оплате тому, кто выдал долговое обязательство. Величина учетной ставки может сильно изменяться. Так, самая высокая учетная ставка Английского банка с 15 ноября 1979 года по 3 июля 1980 года составила 17%. Самая низкая была на уровне 2% с 26 октября 1939 года по 7 ноября 1951 года. Банки ведут фондовые операции, дают суды под залог ценных бумаг, акций, облигаций, закладных и тому подобное а также покупают такие бумаги. Под товарные суды предоставляются под залог продукции, находящейся на складах в пути в торговом обороте. Если суды не погашаются в срок, то заложенные ценные бумаги и товарно-материальные ценности переходят в собственность банков. Наиболее крупным предпринимателям платежеспособность которых не вызывает сомнений предоставляется бланковый кредит. Суды выдают без всякого обеспечения. Кроме пассивно-активных операций и расчетов Банки занимаются торгово-комиссионной деятельностью, покупают и продают золото, обменивают национальную валюту на иностранную, размещают займы, распродают акции облигации и тому подобное. В зависимости от характера выполняемых функций и операций, банки делятся на три основных вида – центральные, коммерческие и специализированные. Рисунок 12.3 Рисунок 12.3 – виды банков. Описание рисунка. На рисунке Отображаются виды банков центральные, коммерческие, специализированные. Причем специализированные делятся на инвестиционные, ипотечные, экспортно-импортные. Конец описания рисунка. Страница 322. Основную роль в банковской системе играют центральные банки. Центральный банк страны наделен государством исключительным правом эмиссии, выпуска банкнот, банковских билетов, денежных знаков, основных видов бумажных денег. Кроме эмиссии банкнот, Центральный банк выполняет другие важные функции. Хранит государственные золотовалютные резервы, сохраняет резервные фонды других кредитных учреждений, предоставляет суды коммерческим банкам, обслуживает государственные учреждения, проводит расчеты и переводные операции, контролирует деятельность кредитных учреждений, осуществляет денежно-кредитное регулирование национальной экономики. Коммерческие банки предоставляют суды производственным предприятиям главным образом за счет денежных средств, привлекаемых ими в виде вкладов. Они же осуществляют расчеты между предпринимателями. В современных условиях эти банки являются кредитно-финансовыми учреждениями универсального характера. Они ведут операции на фондовом рынке, рынке ценных бумаг, выполняют финансовое обслуживание клиентов и занимаются валютными операциями. О месте и роли кредитных банков в банковской системе России дают представление данные таблицы 12.2. Таблица 12.2. Основные показатели деятельности коммерческих банков России. По данным Банка России на 1 января. Колонки. Показатель. 1993 год, 1994 год, 1995 и 1996 Строки. Число коммерческих банков тысячи. Число филиалов банков тысячи. Кредиты, предоставленные коммерческими банками предприятиям, организациям и населению в миллиардах рублей. Кредиты, предоставленные другим банкам в миллиардах рублей. Итак, показатель. Число коммерческих банков. В 1993 году 1,7 тысяч. В 1994-м 2 в 1995-м 2 в 1996-м 2,6 тысячи. Число филиалов банк. В 1993-м году 3,1 тысячи, в 1994-м 4 в 1995-м 5500 и в 1996-м 5,8 тысячи кредиты, предоставленные коммерческими банками предприятиям, организациям и населению в миллиардах рублей. 1993 5081,4 94 24542,3 95 63964,5 96 97770 миллиардов рублей. Кредиты предоставленные другим банкам в миллиардах рублей. 1993 345,5. 1994 2165,5. 95 9059,3. 96 14375 миллиардов рублей. Конец описания таблицы. Сравнение данных о кредитных вложениях в экономику России, таблица 12.1, и о кредитах, предоставленных коммерческими банками, свидетельствует о ведущей роли коммерческих банков в финансировании российской экономики. Специализированные банки заняты преимущественно определенными видами финансово-кредитных операций. Например, инвестиционные банки осуществляют финансирование и долгосрочное кредитование капитальных вложений. Благодаря их деятельности образуется рынок инвестиций. Ипотечные банки предоставляют суды под залог недвижимости, земельных участков, домов. Страница 323. Экспортно-импортные банки кредитуют внешнюю торговлю и ведут расчеты с иностранными контрагентами. В кредитную систему страны входят сберегательные кассы, мобилизующие временно свободные денежные средства населения, а также кредитные кооперативы, куда объединяются в основном мелкие товаропроизводители, получающие суды на началах взаимопомощи. По мере развития общества масштабы кредитных операций и размеры общей задолженности по займам увеличиваются. Так, в Соединенных Штатах Америки в 1989 году задолженность семей составила 3,5 триллиона долларов, корпораций 3,4 триллиона долларов и федеральных властей 2,3 триллиона долларов, что в сумме превысило 9 триллионов долларов. Если к тому же учесть внешнюю задолженность другим государствам, то без преувеличения можно сказать, что вся страна живет в долг. Между тем большинству заемщиков удается успешно погасить задолженность. Эффективно использовав кредиты, они получают выгоду, укрепляют свои экономические позиции, расширяют производство, увеличивают доходы. Когда же кредиты используются неэффективно, это ухудшает финансовые состояние должников, ставит их в зависимое положение, нередко ведет к разорению. Во второй половине 20 века в банковском деле появились новые тенденции, которые раскрыли невиданные ранее организационные, экономические и технические возможности банковского кредита. Новые тенденции в банковском деле. С момента своего возникновения банки выступали в скромной роли посредников при передаче денег в долг и возвращении из суд. Но, как известно, после того, как западная экономика перешла от эпохи частно-собственнического классического капитализма, В фазе господства финансово-корпоративных объединений значение банков в денежном регулировании экономики колоссально возросло во-первых резко углубился процесс концентрации и централизации банковского капитала возникли банки-гиганты ставшие монополистами на рынке судных капиталов например в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах 4 процента общего количества коммерческих банков имевших активы более 500 миллионов долларов владели четырьмя 74% всех банковских активов материальных ценностей. Среди них находились такие гиганты, как Citicorp с активами 230 миллиардов долларов, Chase Manhattan Corporation 106 миллиардов долларов, Bank of America 97 миллиардов долларов и так далее. Крупнейшие банки включают в сферу своего влияния мелкие и средние банки в замаскированной форме с помощью различных экономических связей, фактически подчиняющих маломощные кредитные учреждения наиболее влиятельным. Во-вторых, крупнейшие банки превратились в многоцелевые кредитно-финансовые учреждения, которые предоставляют клиентам 100-300 видов услуг. Они выдают кредиты, учитывают коммерческие векселя, выпускают и реализуют ценные бумаги, начисляют, удерживают налоги, ведут счета амортизационных отчислений и другие бухгалтерские расчетные операции для клиентов. Страница 324. Все более расширяются консультативные и информационные услуги. Банковские специалисты, включая технических экспертов, непосредственно участвуют в выборе важнейших инвестиционных проектов, промышленных и торговых фирм, помогают в ведении финансового хозяйства. Некоторое расширение банковских услуг предусматривает российское законодательство. Федеральный закон о банках и банковской деятельности – с изменениями и дополнениями, принятыми Государственной Думой 7 июля 1995 года, относит к банковским операциям в частности: а) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие, ведение банковских счетов физических и юридических лиц; б) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. В. Инкассация, получение в банке денег наличными по чеку, векселю и тому подобному, денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Г. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Д. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Е. Выдача банковских гарантий. Кредитная организация вправе осуществлять также следующие сделки. А. Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. Б. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. В. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами. Г. Осуществление операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Д. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей. Е. Лизинговые операции. Долгосрочная аренда машин, оборудования и тому подобного; Ж. Оказание консультационных и информационных услуг. Статья 1.5. Страница 325. В-третьих, новой тенденцией в банковском деле является широкая электронизация банковских услуг, для чего кредитные учреждения используют свои вычислительные центры, оснащенные мощными электронно-вычислительными машинами. Быстро увеличивается число автоматических расчетных палат как центров безналичных денежных перечислений. Электронизация розничных банковских операций, обслуживание отдельных вкладчиков, означает применение автоматических кассовых устройств, которые устанавливаются в помещениях кредитных учреждений, крупных магазинах, аэропортах, на автобусных стоянках и так далее. Наконец, сейчас для банковской системы характерно быстрое расширение безналичных расчетов. Конец третьей дорожки четвертой кассеты.